Я помню обо всем этом. Разумеется, это не такие простые вещи, которые можно отбросить небрежным движением руки. Плюс сейчас только одного — остаться здесь, в этом доме, который был свидетелем нашей любви. И как надолго? Ведь вы привыкли к удобству, к нормальной жизни в большом и уютном жилище, где всем заправляет моя мать. В этом случае даже хижина оказалась бы предпочтительней. Может быть, вы и правы, но теперь надо думать и о вашем сыне. Посмотрите, с каким упорством он заявляет о своем праве на жизнь. В самом деле ребенок так прожарливо всасывал в себя свою порцию материнского молока, Жмурись от удовольствия, испытывая истинное наслаждение, как настоящий гурман. Мари нежно улыбнулась ему и легонько погладила пальчиком щечку, покрытую мягким пушком. Я я об этом подумала, можешь не сомневаться, но я вверяя его будущей судьбе, которая свела нас с Гиомом и позволила ему родиться. Я уверена, что где-нибудь уже отмечено, что наступит назначенный час, и тогда мы с Гийомом сможем вместе продолжить наш жизненный путь. Ну, а если нет, тогда почему мы должны отказываться от настоящего? В этом есть некий смысл. Возможно, возможно, но тем не менее... Я хочу вам сказать, что мне тревожно за вас. Напрасно. В худшем случае мы могли бы уехать все втроем, подальше от всех тех, кто служит причиной наших разлук. Разве нет? Есть Америка, Индия. Он ведь жил долгое время в этих странах, да еще сотни разных стран, где счастье открывает нам свои объятия. Перенесясь в заоблачные дали, которые она нарисовала в своем воображении, Мари смотрела прямо перед собой широко раскрытыми глазами, не замечая вокруг никого и ничего, ни милого убранства своей комнаты, ни Китти, которая наблюдала за хозяйкой и чувствовала, как неприятная и холодная паучина опутывает ее сердце. Китти искренне любила Леди Треймен. Благодаря ей она выбралась из нищеты. Но то эйфорическое состояние, в котором пребывала теперь ее покровительница, вызывало у нее тревогу. По всей вероятности, милашка Мари в самом деле очень любила этого спящего на ее кровати обнаженного человека, которого не потрудилась даже прикрыть, словно рассчитывая, что весь мир должен любоваться им. Нет, разумеется, Кити не стала бы отрицать, что он действительно был безумно привлекателен Она спрашивала себя, не окажется ли это очарование, исходящее от него, губительным для душевного равновесия ее хозяйки. До какой крайности может она дойти, чтобы сохранить его? Она отказалась от приятной и беззаботной жизни в стране, где царит покой и порядок. Оставила там двух своих детей, которых продолжала бесконечно любить, и целый хоровод воздыхателей из которых некоторые были и богаты, и знатны, а иногда даже и милы при этом. То, что мог предложить взамен этот человек, казалось молодой женщине несущественным пустяком. Артур тем временем насытился, и она забрала его из рук матери. Китти предложила принести ей чаю и все необходимое для утреннего туалета, но Мария отказалась. Она сладко потянулась, не вылезая из кровати, и сказала, «Оставь нас». Закрывая за собой дверь, Китти успела заметить, как милашка Мари сняла пеньюар и легла рядом со своим любовником. Только утром следующего дня Гийом покинул Авиньер. Когда он выехал за калитку и развернулся, чтобы закрыть ее, два человека, шедшие по дороге, стремительно бросились в заросли орешника на обочине и притаились.